Книга вторая. 20 октября 1771 года. Вчера мы прибыли сюда. Посланник нездоров, и поэтому несколько дней не выйдет из дома. Все бы ничего, будь он по Я чувствую. Чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания, но.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 Отчаиваюсь в своих силах и дарованиях. Боже всеблагий, отделивший меня так щедро, почему не удержал ты половину и не дал мне взамен самоуверенности и невзыскательности? Ничего-ничего, все наладится. Ты совершенно прав, мой милый. С тех пор, как я целые дни провожу на людях,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 Испытываем чувство подлинного самоутверждения. 26 ноября. Я начинаю кое-как осваиваться здесь. Самое главное, что дела достаточно. А кроме того, меня развлекает пестрое зрелище разнообразных людей, новых, разнородных типов. Я познакомился с графом К. И что ни день, то все сильнее почитаю его.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 Самая чистая радость на свете — слушать откровенные излияния большой души.